Все долгие дни и ночи нашего путешествия по луговым равнинам высокая бледная фигура снова и снова приходила к нему, обычно во время прерывистого сна, а иногда и в моменты, когда Хакатри бодрствовал. Шепот пустошей — странное место, как и время, в которое мы их пересекали. Иногда возникало впечатление, что моим господином овладевало какое-то желание — В другие моменты он спрашивал, куда мы направляемся и зачем, и испытывал глубокое разочарование, когда я отвечал, что он нас ведет, а не я. Во время нашего путешествия мы встретили нескольких смертных, которые жили на чудовищно пустой равнине. В основном это были пастухи, которые семьями перебирались с места на место. Мужчины отращивали длинные бороды, ездили на маленьких, но сильных пони, и умели лучше стрелять из лука, сидя в седле, чем большинство других смертных, стоявших на земле. Они перемещались от одного края луговых равнин к другому вместе с домашними животными и стадами овец. И хотя мы видели немногих, они относились к нам с сомнением, а иногда откровенно боялись, но не пытались причинить вред. Некоторые смертные даже предупреждали нас – чтобы мы опасались отрядов, состоявших только из всадников мужчин, ведь на равнинах скиталось много беглецов, воров и убийц. Однажды, в начале сезона обновления, на нас напали настоящие разбойники, и пришли они не из бесконечных кошмаров моего господина. Почти дюжина всадников они заметили нас издалека во второй половине дня. Конечно, мой господин увидел их раньше». Они постепенно сокращали расстояние между нами по мере того, как солнце скользило по небу. Их первая ошибка состояла в том, что они атаковали, как только оказались достаточно близко, в тот момент, когда солнце село и наступили сумерки. Я сомневаюсь, что они уже встречали Зидая и едва ли понимали, насколько лучше, чем они, мой господин ориентировался в темноте. Вторая ошибка — состояло в том, что они приняли моего господина за легкую добычу из-за его согбенных плеч. Более того, когда разбойники приблизились к нам в сгущавшихся сумерках, они не стали атаковать меня, что показалось бы мне забавным, не будь я охвачен ужасом. Уже этих двух ошибок хватило бы, чтобы у них не осталось шансов на спасение, но они все равно могли победить, если бы взялись за Луки, когда мы находились далеко». У моего господина был лук, но они могли с ним справиться, если бы сделали одновременный залп. Однако выстрелили только один или два разбойника, да и то лишь за тем, чтобы не дать нам уйти, когда они, подняв над головами кривые мечи, мчались в нашу сторону. Всего за несколько мгновений мой господин убил стрелами троих, затем обнажил меч и поскакал навстречу остальным». Я развернул свою лошадь и последовал за ним, чтобы сражаться с Хакатри бок о бок. Я отрубил руку одному из разбойников, и на лице у него застыло выражение негодования и удивления, словно я неправильно понял его наилучшие намерения. И он рухнул на землю, но прежде чем я успел добраться до следующего, мой господин убил одного и ранил другого, размахивая громобоем с такой быстротой и эффективностью, что оставшиеся разбойники развернули лошадей и обратились в бегство. Однако они поворачивались в седлах и стреляли в нас из луков. Но либо нам повезло, либо они оказались плохими стрелками. Ни одна из стрел не достигла цели. Я поспешил к моему господину, чтобы поблагодарить. Я ни секунды не сомневался, что если бы со мной находился не такой великолепный воин, разбойники меня бы прикончили» но когда я с ним поравнялся, мне на миг стало страшно. Хакатри скакал, низко наклонившись к шее Серого, и я заметил, как тяжело он дышал. Только оказавшись рядом, он резко выпрямился, и я понял, что Хакатри не пострадал, но потратил почти все силы на схватку. Прошло много времени с тех пор, как я видел его таким беспомощным. Мой господин с трудом остановил лошадь и соскользнул на землю. Я соскочил с лошади и достал из седельной сумки остатки мази. Мне удалось быстро развести костер и нагреть чистый камень. Когда он начал потрескивать от жара, я двумя палками вытащил его из огня и бросил в котелок, чтобы закипела вода, а потом размягчил мазь. Как только она остыла, я подошел к лорду Хакатри, и после того, как мой господин меня узнал, он позволил мне втереть мазь в свои раны. Ночь становилась все темнее, пока я ждал, но мой господин по-прежнему лежал на земле. Наконец, когда взошла луна, он пошевелился и сел. Даже в слабом лунном свете я видел страх в его глазах. — Я думал, что на этот раз сон, вызванный кровью дракона, никогда не закончится, — сказал он мне. — Верный Памон, я благодарю тебя. Я не знаю, что бы я делал. «Без твоей преданности и помощи я всегда буду перед тобой в долгу». Я вздрогнул, услышав его слова. Они переворачивали все с ног на голову. Я не хотел жить в мире, где мой господин был таким слабым и жалким. Это противоречило миропорядку, к которому я привык с самого детства. «Я ваш слуга», — только и ответил я, — хотя уже не до конца понимал, что означает мое служение лорду Хакатри. Однажды ночью, когда мы все еще находились в неизведанных местах пустошей, мне приснилось, что я горю. Только это совсем не походило на сон. Я проснулся с криком, пытаясь ладонями сбить с себя огонь, который поднимался вверх по моим ногам, и только тут понял, что пламя не настоящее. Но оно было настоящим! Во всяком случае, я так чувствовал. Когда я сидел под бесконечными звездами и раскинувшимся над головой ночным небом, боль не ушла, как будто с меня содрали кожу. Атака на мой разум оказалась сильной и ужасной, точно бесконечный крик. И только после дюжины ударов сердца стало ослабевать. И я увидел, что мой господин сидит и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Что это было, Памон?» — спросил он. — Я не знаю, милорд, — задыхаясь, ответил я. — У меня возникло ощущение, будто кто-то облил меня кипящим маслом. Это был сон, я полагаю, но мне показалось, что он не отступил даже после того, как я проснулся. Мне очень жаль. Лицо Хакатри стало мрачным, но в тот момент я не понял причины. Мое сердце билось так быстро, что заболела грудь, а легким не хватало воздуха. Прошло много времени, прежде чем я позволил себе снова заснуть. Я не только в тот раз стал участником снов моего господина. В следующие дни я часто просыпался от ужасных видений, всякий раз замечая, что лорд Хакатри мечется во сне от собственных кошмаров, и все сильнее убеждался, что разделяю с ним некоторые из них хотя не мог понять, как такое могло быть. Меня преследовали не только жуткие сны о том, что я горю. Иногда, в особенности на грани сна и бодрствования, казалось, будто я совсем не сплю, а куда-то соскальзываю сквозь вуаль, окружавшую наши жизни, в нечто иное, вечное и непостижимое. Это пугало по-настоящему. Какая тонкая черта отделяла состояние бодрствования от неизведанных заливов безумия. Однажды рано утром я проснулся и обнаружил, что Хакатри встал и ходит по лагерю. Он лихорадочно складывал наши вещи, словно собирался бежать от какой-то опасности, но выглядел скорее взволнованным, чем встревоженным. «Вставай, Паман, вставай!» — сказал он, когда я сел и принялся тереть глаза. «Я знаю нужное нам направление. И где находится белый призрак?» «И вы мне расскажете, милорд?» — спросил я. «Даже лучше я покажу. К лошадям. Она меня ждет». Я покорно собрал кухонные принадлежности и остальные вещи, которые вечером достал из седельных сумок, и приготовился ехать дальше. Не успел я взобраться в седло, как Хакатри прижал каблуки к бокам своей лошади и поскакал вперед и мне пришлось сильно постараться, чтобы от него не отстать. Вокруг нас клубился утренний туман, и временами казалось, будто я скачу в полном одиночестве, преследуя нечто менее определенное, чем лорд Асуа. Уже почти наступил полдень, когда туман исчез, а Хакатри добрался до вершины невысокого холма, остановил лошадь и позвал меня. «Вот, Паман, разве я не говорил тебе...» Его голос наполняла такая радость, что я встревожился. Что бы он ни нашел, оно вело нас много дней, и я испытывал мрачное опасение, когда следовал за Хакатри, и они лишь усилились, когда мне удалось его догнать. Перед нами точно огромное блюдо, расстилалось равнина, и впервые я сумел различить смутную тень великого леса Альтхорт который опоясывал северную сторону лугов, и удивился, что нам удалось преодолеть такое огромное расстояние за последние несколько дней. Но еще сильнее меня поразили очертания узкой скалы из камней и земли, возвышавшейся над травой, подобно фигуре в светлых одеждах. Но никакое живое существо, гигант или даже дракон не могло быть таким высоким. Скалистая вершина уходила в небо. Угловатое основание походило на нижнюю часть колонны, хотя стороны и вершина густо заросли травой и деревьями. Скала поднималась из неглубокого озера, окружавшего ее тот шноров. Но это был не замок, и ее форму определили не руки смертных или бессмертных. Более всего она напоминала палец огромного скелета — и я почувствовал, как меня пробирает дрожь. «Что это?» — воскликнул я. «Сесуадра!» — ответил мой господин. «Скала прощания!» Я никогда прежде не видел этого места, но знал его историю так же хорошо, как про побег из сада или смерть Ненаису. Много великих лет назад два клана народа моего господина Зидая и Хикидая встретились на вершине скалы прощания, чтобы договориться о разделении, и с тех пор этот момент называется прощание. Утукку повела своих людей обратно в Накигу, где они нашли приют среди огромных гор, объявив, что больше никогда не будут жить с Джинджияной и ее кланом. После Сесуадры для бессмертных, что когда-то пришли из сада, все изменилось». — Но почему мы здесь, господин? — спросил я. — Тут же никого нет. — Да, людей нет, — ответил Хакатри и направил свою лошадь к огромной колонне из камней земли. — Но она всегда была живой, и она меня зовет. И он пришпорил серого, заставив меня перевести своего скакуна в галоп, чтобы не упустить их из вида. Наши лошади медленно и осторожно шли по мелкой воде у основания Сасуадры. Мне не потребовались годы, проведенные в конюшнях Асуа, чтобы понять, что лошадям, выросшим в землях смертных, не нравится скала прощания. Каждый шаг они делали так, словно опасались огромного спавшего хищника, который в любой момент мог проснуться. Да и я чувствовал себя там не особенно уютно. В легендах о прощании редко упоминается Сесуадра, но это место отличалось от тех, где я когда-либо бывал прежде. Огромное и безлюдное, а его гигантские размеры казались противоестественными в пустынных землях, в дальнейшем забытых. — Я вижу следы мощеной дороги, — сказал мне Хакатри. — Вот, смотри, Паман, мы можем дойти по ней до камня, и наши лошади даже не замочат животы. Хорошее настроение Хакатри тревожило меня не меньше, чем плохие сны и страдания в предыдущие дни. Я не мог удержаться от вопроса и спросил, почему это место так его притягивало. «Потому что я видел его в огромном количестве снов», — ответил Хакатри. «Тех самых, что причиняют мне страдания». «А разве это не повод держаться отсюда подальше?» — спросил я. Мы всего в дне пути от Энки Эшаосей. Мы провели в седле почти две луны. Вы страдаете от сильной боли, милорд, и мы оба устали. Мы испытываем голод, а корни, которые нам дала харма, закончились. Давайте повернем домой, или в сторону Энки Эшаосей. В летнем городе мы сможем отдохнуть и восстановить силы. И тогда, если вы захотите, мы вернемся сюда или отправимся в Асуа. «Бедный, глупый Кэс! Я все еще верил, что после стольких лун в пути мы через несколько дней сможем отправиться в Асуа. Хакатри лишь покачал головой, словно я не понимал элементарных вещей. Но мы уже здесь, Памон. В моих проклятых снах скала прощания так долго меня звала. Как я могу теперь повернуть назад?» Спиральная дорога, что опоясывала огромную каменную гору, была настолько широкой, что на ней могли одновременно разминуться два фургона. Пока мы по ней ехали, Хакатри рассказывал мне об этом месте. Не стану утверждать, что ему удалось развеять мои опасения. «Этот холм сам по себе нечто вроде свидетеля», — говорил он. В нем заключена сила, которую даже самые мудрые представители моего народа не смогли до конца понять. Вы хотите сказать, что огромная скала является главным свидетелем? Я думал, всего их было девять, по одному на каждый великий город, как водоем трех глубин у нас дома Васуа. Слово «дом» превращалось в пепел у меня на губах. Много раз с тех пор, как мы отправились в Накигу, я боялся, что мой господин больше никогда не увидит своей семьи, и мне придется рассказать о смерти Хакатри, его матери Амирасу и жене Брисею. В последнее время у меня появилась надежда, что мои страхи беспочвенны, и мы вернемся туда, но все снова изменилось. Ты ведь знаешь, что существуют разные виды свидетелей сказал мне Хакатри, когда наши лошади поднимались вверх по крутому склону. Такие, как тот, что я ношу с собой. Он засунул руку под тунику и достал зеркало, которым заменил то, что потерял в долине змея. И главный свидетель, ты его видел? Это пруд в Асуа или осколок в Мезутуа. Он может приказывать меньшему свидетелю или говорить со всеми сразу. Но есть и другие главные свидетели и один из них находится в Сасуадре. Он внутри камня или глубоко в земле под ним. Никто даже не знает точно. Его полную силу не могут использовать даже лучшие представители моего народа, но он усиливает возможности обычных свидетелей. Иногда настолько, что с ним не в состоянии соперничать другие главные свидетели. То, что спрятано под нами, называют Рао -и Самаан. Глаз дракона земли. Он был выбран для ритуала прощания из-за могущества, чтобы связать судьбоносное соглашение словами силы. Все остальные главные свидетели давно забрали Зидая или Хикидая, но этот, похороненный глубоко под землей, никому не принадлежит. Я слушал и боролся с тревогой и гневом. Но ваши слова не объясняют, почему мы здесь, И почему вы полны решимости добраться до вершины каменной скалы, милорд? Вы можете мне сказать? Нет, Памон, не могу, потому что и сам не знаю. Но мне точно известно, что меня призвали, и я должен был сюда прийти. Он произнес эти слова, словно не сомневался, что они меня успокоят. А кто или что вас призывает? Подумал я. Я не верил, что моего господина ждут более тяжелые испытания, чем те, что он уже перенес. Но в этом изолированном жутком месте, где стонал ветер в пустых лугах под нами, оставляя рябь на воде у основания огромного камня, я впервые начал думать, что самое страшное еще ждет нас впереди. У народа моего господина есть любимая поговорка — Отрывок из длинной поэмы Бенхая из комментарий. Сначала океан, потом остров. Сначала лес, потом дерево. Сначала дерево, потом ветка, потом соловей. Но песня Соловья — это все. Скажу вам правду, я не очень хорошо понимаю, что это значит. Зидая часто его цитируют, когда хотят сказать, что некоторые вещи нельзя понять по отдельности, лишь как часть великого целого. Но народ моего господина называл Джен-Джияну самую любимую из всех саунсрей, пришедших на эту землю после побега из сада — соловей. Ее продолжают помнить даже после смерти за красоту и доброту. Дженджияна, во всяком случае так говорят, родилась не с белыми волосами, как у всех, а черными, точно беззвездная ночь». И вместо теплой золотой кожи большинства представителей ее народа кожа Джинджианы была бледной, словно масло или цветок весенней примулы. На вершине самой высокой башни Асуа стоит статуя Джинджианы, смотрящая на восток. Кое-кто даже утверждает, что в сторону сада, другие на город Тумитай, который поглотил лед во время долгой жизни Джинджианы. Во многих отношениях статуя является символом зидая в здешних землях, и я знаю, что соловей для народа моего господина это гораздо больше, чем просто птица. Я продолжал размышлять о стихотворении Бенхая, когда мы поднялись на вершину скалы Прощания. То, что сначала показалось мне выходом скальной породы на поверхность посреди луга, превратилось в крутой спиральный склон. Но, по мере того, как мы приближались к вершине Сасуадры, дорога стала расширяться, и мы внезапно оказались на острове, парившем в воздухе. Руины на вершине огромного камня предстали перед нами во всем своем забытом великолепии. Сначала мне показалось, что я вижу целый заброшенный город с домами без крыш и открытыми участками, выложенными плиткой — которая погрузилась в землю, а где-то заросла сорняками. Но через несколько мгновений я понял, что здесь слишком мало места для настоящего города, а здания чересчур большие для крошечного поселения. Тогда я пришел к выводу, что все это выстроили для церемонии прощания, а потом просто оставили. «Да, Паман, сказал мой господин, снова неправильно меня поняв. Твой народ тяжело и напряженно трудился, чтобы это построить. Никому другому нельзя было бы доверить создание такого могущественного места. Но сад силен кровью твоего народа. Я слишком увлеченно смотрел по сторонам и не понял его слов, а позднее пожалел, что не попросил объяснить. Даже сейчас я часто задаю себе вопрос. Как много тайн знал но не обращал на них внимания народ моего господина. «Мне здесь не нравится, милорд», — сказал я. «Просто ты чувствуешь, что оно живое, ничего больше». Похоже, к нему возвращалась лихорадка. «Нечто ждущее пробуждение». «Теперь оно нравится мне еще меньше», — признался я. Но Хакатри перестал обращать на меня внимание. Его взгляд был устремлен на самое большое — стоявшее на уступе строение, которое сохранилось лучше других. Круглая, как крышка бочки, с фарлонг в поперечнике и небольшим низким куполом. «Это джика, сказал он. «Перекресток», — как назвали его мои предки. Я посмотрел на диковинное сооружение. «Перекресток? А почему его так назвали, милорд? Я не вижу дороги, не говоря уже о перекрестке». «Полное название» звучало так. «Перекресток времени», — ответил он и направил к нему свою лошадь. Я чуть медленнее последовал за ним».